Князь рязанский Иоанн Феодорович обязался грамотою не приставать ни к литве, ни к татарам, быть везде за одно с Василием и судиться у него в случае раздоров с князем пруянским, а великий князь обещал уважать их независимость, возвратив Иоанну многие древние места рязанские по берегам оки. Бориса Житверского называет в грамоте равным себе братом, уверяя, что не он Василий, не сын его.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 выше город, оставив им обоим часть в московских сборах и даже освободив некоторые области Михайлового удела на несколько лет от ханской даньи, то есть взял ее на себя. Сие грамоты были все подписаны митрополитом Иоаною, который способствовал и добрыму согласию Василиева с Казимиром. Посол литовский гарман был тогда в Москве с письмами и с дарами, а великий князь посылал в Литву дьяка своего Стефана. Иона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 которые перешли от него в службу к Василию, сманивает к себе людей великокняжеских, тайно сносится с Новым Городом, с Иоанном Можайским, святкою, с Казанью. Над Синью или Ногайскую Ордою, рассеянную в степях между Бузулуком и Синим или Аральским морем, а части же между Черным и рекою Кубою, господствовал Сиди Ахмед, кои его послы приезжали к великому князю.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 Ибо данного Богом человек не отнимает. Одно милосердие Василия его спасло тебе. Государь еще поверил клятве твоей, и паки видят измену. Пленяемая честью великокняжеского имени суетную, если она не Богом дарована, или движимая златолюбием, или уловленная прелестью женскую, ты дерзаешь быть вероломным, не исполняя клятвенных условий мира. Именуешь себя великим князем и требуешь войска от новогородцев, будто бы для изгнания татар, призванных Василием и досели им неотсылаемых. Но ты виновен всего. Татары немедленно будут высланы из России, когда истинно докажешь свое миролюбие государю. Он знает все твои происки. Тобою наученный казанский царевич Мумутек оковал цепями послал московского. Сиди Ахмета не признаешь царем.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 Прошло два года без кровопролития, с одной стороны в убеждениях миролюбия, с другой в тайных и явных кознях. Наконец Дмитрий решился воевать. Он хотел нечаянно взять Кострому, но князь Стрига и мужественный Федор Басенок отразили приступ. Узнав о том, Василий собрал и полки, и епископов, свидетелей клятвы Шемякины, чтобы победить или устыдить его. Сам митрополит провождал войска к Галичу.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 но вдруг, переменив мысли, расположился с Таном близ Галичи, укреплял город, ободрял жителей и всего более надеялся на свои пушки. Василий, лишенный зрения, не мог сам начальствовать в битве. Князь Абаленский предводительствовал московскими полками и союзными татарами. Оставив государя за собою под счетами верной стражи, они стройно и бодро приближались к Галичи. Шемяка стоял на крутой горе за глубокими аврагами.